Глава 56. Она нахмурилась. Непонятные звуки доносились откуда-то снизу. Они были реально странными. Таня прислушалась. Это были явно чьи-то тяжёлые шаги. Похоже, тот, кто был сейчас внизу, поднимался наверх. А что там, внизу? Таня всегда считала, что там подвал. Обычный подвал. Что ещё может быть? Ну, хранят там люди овощи и вещи ненужные. Да. Они не была особо трусихой, но вот тут ей стало как-то не по себе. Она буквально на цыпочках, стараясь двигаться совершенно бесшумно, подкралась к двери и тихонечко её приоткрыла. Пришмыгнула в образовавшуюся щель и скорее закрыла дверь. Прислонилась к ней и только тут перевела дыхание. Надеюсь, тут привидения не водятся, вдруг подумала девушка. Нет, для привидений у него уж больно тяжёлые шаги. «Ну где же там Сильвер?» — она сжала руки. «Вот эти мужчины! Никогда их нет рядом, когда они нужны!» Вдруг чья-то тень показалась в завешанном по вечернему времени окошке. Показалась и пропала. Таня не выдержала и скорее к окну. Конечно, она не высунулась наружу, как неразумное дитя, а очень даже осторожно, чуть отодвинув занавеску, глянула одним глазком. От дома быстро удаляясь и что-то бормоча себе под нос, шёл никто иной, как родной дядешка Салары. Таня ахнула. Вот это дядька даёт. Не пустили его в лавку, так он под покровом ночи проник. Да что ему там надо-то было в подвалах этих? Таня покачала головой. Поведение дядешки казалось ей более чем странным. Наконец открылась дверь и вернулся Сильвер. Таня вздрогнула и подбежала к нему. "Сильвер, тут, тут такое творится, он меня чуть не до смерти напугал". Сильвер подобрался. "Кто?" отрывисто сказал он. "Так дядька этот Клим Саларин, дедушка, представь, он вылез откуда-то снизу из подвала, качался как пьяный и что-то бормотал". Глаза Сильвера сузились. "Таня, стой здесь и не вздумай выходить из комнаты", отрывисто произнёс он. "Я скоро буду". Мужчину быстро открыл входную дверь и вышел в ночь. Таня же и не вздумал его слушать. Вот ещё. Слава богу, ей не 18 лет. Она выбежила вслед за мужчиной и пошла за ним вслед в след. Сервер сразу почувствовал лёгкое дыхание девушки и напрягся, но оборачиваться не стал. Вот характер. Сразу вспомнил он слова мастера Кнурха. А ведь ему никогда не нравились такие девушки. Тут же увидел и пропал. Перед идти действительно шёл Клим. Он покачивался на ходу будто пьяный. Да он под воздействием, вдруг понял Сильвер, с седа по берёлома. Впрочем, берёлом был далеко. Сильвер остановился и проводил взглядом не вменяемого в мужчину. Таня подошла к бургомистру и тоже остановилась. Что с ним? прошептала девушка. Пьяный что ли? Не думаю, тихо сказал Сильвер. Похоже, он под воздействием. В любом случае, здесь нам больше делать нечего». «А где ты его увидела? Покажешь?» Он посмотрел на Таню, и она зарделась, как мака в цвет. «Конечно!» — прошептала она. «Вернемся к дому». Таня подошла к кусту Жасмина. «Вот, я стояла здесь, когда услышала странные звуки». «А ну-ка!» Сильвер решительно пошел вдоль дома. Нашел отверстие в земле. Хмыкнул. «Эх, сюда бы луния!» Похоже, здесь когда-то был подземный ход, задумчиво пробормотал бургомистр и с трудом подавил желание отправиться туда прямо сейчас. А вдруг под домом действительно находится спящий источник? А вот завтра мы с Лунием это и проверим. решил Сильвер. Он повернулся к замершей в ожидании девушки и нежно поцеловал её в румяную щёчку. Таня вот-вот потянулась к мужчине всем телом, но тут на порог высыпали домовые, и наша парочка, как нашкодившие школьники, сразу отскочили друг от друга. "Оставляй Лиру Саларову на ваше попечение", серьёзно сказал Сильвер. Таня опять вспомнила про тортик. "Ой, погодите, погоди, ты же тортик забыл". Сильвер махнул рукой и хмыкнул. Если честно, да я терпеть не могу этот медовик, надоел хуже горькой редьки. Таня всплеснула руками. "Ну как же? А зачем ты тогда именно его всегда заказывал?" Сильвер подмигнул. "Да просто показал рукой на первый попавшийся. Очень уж был голоден. Да и хозяйка очень уж понравилась". Таня зурмянилась, растерянно спросила. "Так куда же его теперь?" И тут некая мысль зарила её лицо. — Так значит, ты говоришь, что долг отдавать придется, — медленно сказала она. — И мое предложение отдавать его частями вы принимаете, Лер Сильвер. Таня посмотрела на мужчину своей мечты и решительно сказала. — Тогда я знаю, что с ним делать. И глаза ее заблестели.